Злая мачеха. Настоящее имя сказочники позабыли от страха. Настоящий возраст скрывает. Характер. Ревнивый. Любит только себя, себя и снова себя. Зато всегда взаимно. Яркая представительница отряда кровопийц-душегубов. Козни — ее призвание. Выходит замуж за царя или купца желательно очень забывчивого, близорукого или собравшегося в долгий поход с единственной целью превратить его жизнь в страшную сказочку. Прибрать к рукам богатство, извести всех законных наследников, превратить мальчиков в козлят, заманить девочек в дремучий лес или в глубокую речку, а иногда и без свадьбы обходится, она просто превращает настоящую жену в утку или лисицу а сама занимает ее место. На что мачеха потратит богатство, когда добьется своей гадкой цели, науке неизвестно. Потому что победителем она еще ни разу не выходила. Обычно ее злодейство заканчивается весьма плачевным наказанием – поездкой на конском хвосте. Но новых мачех это не останавливает. Наивных царей, падких на женское коварство, всегда пруд пруди. Хобби – любоваться на себя в говорящее зеркальце. Кстати, зеркало – первый предмет у любой колдуньи. К старину иметь его дома считалось большим грехом, ведь тот, кто вечно глядится в свое отражение, забывает о главном – о душе. Да еще и зеркало в ответ на него могут поглядывать потусторонние силы. Профессия. Ведьма, скажем честно. Черная магия и есть секрет неземной красоты, а также сон на мягких перинах и безделье с утра до ночи. Яблочки ядовитые, веретенца колючие, гребешки сонные, удушающие платьица, булатные ножечки, тяжелые камушки, льстивые речи. Вот ее боевой арсенал. Суперспособности Знает. Секрет неземной красоты, всегда одета по последней сказочной моде, очарует кого угодно, заговорит зубы, навешает лапши на уши, отведет глаза, по всей вероятности владеет древним гипнозом.